Она поверила жестокому безжалостному изъяснению банкротства. И ей не объяснили неизмеримой разницы банкротства невольного вследствие непредвиденных несчастий от банкротства, рассчитанного плутовством и бесстыдством. А вы, батюшка, вы вы никак не могли воспрепятствовать этому несчастью. Брат со мной не посоветовался. — отвечал старик. — Да и должен-то он был три миллиона. — А что такое миллион, батюшка? — спросила Евгения с наивностью детяти, желающего как можно скорее достать то, чего ему вдруг захотелось. — Три миллиона? — сказал старик. — Это три миллиона монет в двадцать сук. Нужно пять монет в 20 су, чтобы вышло 5 франков. О, господи Боже мой, вскричала Евгения. Да как это могло быть у дядюшки столько денег? Неужели есть ещё кто-нибудь во Франции, у кого было бы 3 миллиона? Старик потирал свой подбородок, гримасничал, улыбался, и казалось, шишка на носу его. шевелилась и двигалась. — А что будет с братцем? — Он отправится в Индию. Это будет, по крайней мере, по желанию отца его. Там он постарается себе сколотить копейку. — А есть ли у него деньги на проезд, батюшка? — Я заплачу за него. — Да нан-то! Евгений оплата. прыгнула на шею отца: "А, батюшка, ты добр, милый, добрый батюшка". Она так целовала отца, что вскряги стало как-то стыдно, совесть немного пощекотала его. "А много ли нужно времени, чтобы скопить миллион?" спросила она. "Ну," сказал бачар. "Ты ведь знаешь, что такое луидор. Нужно Пятьдесят тысяч таких луидоров, чтобы набрать миллион. — Маменька, будем мы справлять поминки? — спросила Евгения госпожу Гранде. — Я уже думала об этом, — отвечала она. — Ну, так и есть. Тратить деньги. — Да что же вы думаете, что у нас сотни тысяч и сотни тысяч франков, что ли? В эту минуту страшный пронзительный вопль Шарля раздался по всему дому. Мать и дочь затрепетали от ужаса. — Посмотри там на Нетто, — сказал Гранде, — взгляни, что он там зарезался, застрелился, что ли. — Ну, слушайте, вы тут, — продолжал он, обратясь к жене и дочери, оцепеневшим от слов его, — не проказничать и сидеть смирно. А я пойду пошатаюсь около наших голанцев. Они едут сегодня. Потом зайду к Крюшо. Нужно ей с Крюшо поболтать. Он отправился. Мать и дочь вздохнули свободнее. Никогда ещё Евгения не притворялась, не вынуждала себя перед отцом. Теперь же она принуждена была скрывать свои чувства, говорить о другом и в первый раз в жизни удалиться понемногу от правды. — За сколько, Луидоров, продается бочка вина, матушка? — Отец твой продает свое вино по сто пятьдесят, по двести, иногда и по триста франков, как я слышала. Так если батюшка сбирает в год по тысячи пятьсот бочек вина, не знаю, друг мой, Сколько у него доходу? Твой отец никогда ничего не говорит о делах со мною. Батюшка, кажется, очень богат. Может быть? Но господин Крышо говорил мне, что назад тому 2 года отец твой купил фруафон, и, может быть, теперь у него нет денег. Евгения, не понимая более ничего, перестала расспрашивать.